Рождение мира. Вначале был хаос. Ни богов, ни мира, ни людей. Из этой магмы возникли первосущности. Ночь, никто, брак — эреп. Никто продила небо, урана и землю гею. А от союза этих первых божеств произошло множество детей, среди прочих 12 титанов. Уран, опасаясь, что один из детей лишит его власти, заставил Гею держать их у себя в земных недрах. Крону-младшему из титанов с помощью матери желал сбежать, и он отскопил отца. Затем, женившись на своей сестре Реи, он породил шесть первых богов-олимпийцев, и среди них Зевса, который, в свою очередь, сверг отца. Анаис отчеркнула абзац в только что сделанном ксерксе. Словарь греческой мифологии она отыскала в тюремной библиотеке. Среди любовных романов и юридических справочников. Она сидела в почти пустом читальном зале. Здесь было спокойно и тепло, гораздо теплее, чем у нее в камере. За окнами даже открывался вид на двор. Облезла лужайка, по которой разгуливали жирные лосящие завороны, дравшись из-за загрызков выброшенных из тюремных окошек. Она перечитала отрывок. Сомневаться не приходится. Она нашла мифологическую сцену, вдохновлявшую убийцу Угоферна. В эллинской мифологии она отыскала и другие примеры скоплений. Но ритуал, совершенный под Йенским мостом, по всем статьям подходил к убийству Урана. Были точно соблюдены некоторые детали легенды. Кронов воспользовался каменным серпом. Убийца с рисунка применил кремневый топор. Бог выбросил летородный орган в море. Убийца швырнул свой зловещий трофей в сену — парижскую альтернативу морской стихии. Пока и нащупал лишь одну точку соприкосновения между этими тремя мифами. Каждая из легенд касалась отношения отца с сыном, и, в частности, с трудным сыном. Минно заключил Минотавра в лабиринт, потому что он был чудовищем, и Кар погиб по собственной глупости, вознёсший слишком близко к солнцу. Крон же был отцу-убийцей, Он и убил собственного отца, чтобы править вселенной. таилась ли здесь зерно истины, относившейся к самоубийце? Был ли убийца с подурным сыном? Или наоборот, разгневанным отцом? Она подняла глаза. К пирующим воронам присоединились бродячие кошки. Кабели... Противовертолетной безопасности и колючие проволока с острыми шипами рассекали небо за окном на квадраты. И Анаис из... вновь погрузилась в тени. Боги-основатели открывали для нее новую вселенную, не имевшую ничего общего с миром олимпийцев. Здесь речь шла о предыдущем поколении. Первобытном, звероподобном, слепом, неуправляемой и чудовищной божества — олицетворявшие первозданные природные силы, гиганты, киклопы, сто руки. И тут прослеживалась еще одна связь с теми первоначальными временами — рост жертвы. Символически Укферне был из мира гигантов, титанов, чудовищ. Она и не сомневалась, что убийца выбрал его по этой причине. он надлежало быть безмерным, выходящим за пределы нормального. Оно принадлежало эпохе изначальных богов. Временам хаоса и смятений. Кроме того, это убийство предшествовало другим, подобно тому, как титаны предшествовали олимпийцам. И она встала и поискала на полках что-нибудь о первобытном искусстве. Книги были потрепанными, зачитанными, замусоленными. Чувствовала, что они служили подспорьем для борьбы со скукой, праздностью, отчаянием. А Наиса откопала антологию этнических масок. Стоя у полки, она пролистала книжку. Судя по фотографиям, личина убийц походила скорее на африканские эскимосские маски. Эта деталь тоже имела значение. Убийца с Олимпа не разыгрывал спектакль. Убивая, он находился в самом сердце хронотопа богов, духов, древних поверь. В его глазах все это было реальным. Вошла охранница. Время обедать. При мысли о том, чтобы оказаться среди других, у Анаис болезненно нажала сердце. Со вчерашнего дня она чувствовала нависшую над ней угрозу. В тюремном мире легавый никогда не будет желанным гостем, но Анаис боялась чего-то другого, чего-то более определенного и в то же время смутного, смертельной угрозы. Анаис положила книги в тележку и последовала за тюремщицей. Я надумала о могущественном, невидимом, изъесущем холдинге, служившем правопорядку, нарушая закон, червь и плод суть одно и то же. Достаточно ли эти люди сильны, чтобы дотянуться до нее в следственном изоляторе, чтобы устранить ее, тебя в самом заставить молчать? Достаточно ли? Но что, собственно, она знает? Чем она опасна? И снова Интернет. Он начал своего официального номера. Не успел набрать цифры из договора, как появилась детализация его звонков. В последние недели ему звонили куда чаще, чем звонил он сам. Он схватил мобильный, включил режим анти и на удачу набрал несколько номеров. Почти везде голосовая почта. Когда ему отвечали, он отсоединялся. Каждый раз в трубке раздавался женский голос. Очевидно, это был телефон но, -но соблазнитель. Теперь он перешел на секретный номер. Благодаря цифрам из договора он без труда получал детализацию всех своих переговоров. Этим мобильным Шаплен пользовался нечасто. За четыре месяца он звонил всего по нескольким секретным номерам. Зато получил много звонков, которые продолжались и после августа, становясь все реже, до самого декабря. Он схватил мобильный и набрал чей-то номер. Алло. После двух звонков послышался громкий, допористый голос. На этот раз придется поговорить, чтобы разузнать побольше. Это Шаплен. Кто? Но-но. но, -но. но, -но. Говнюк, где ты, ублюдок, сукин сын? Акцент, похоже, славянский. Он отключился, не отвечая. Еще один номер. Голос с трубки исходил ненавистью. Алло, это нано. Ну, ты, мать твою, нахал. Этот голос звучал угрожающе, но акцент другой. Скорее всего, выходец из Африки, от морозок с городской окраины. Я не успел тебя предупредить, — счинил он на ходу. Мне пришлось уехать с моим баблом, так ты не звезди. Я все хочу тебе вернуть, — Торот схатался. И с процентами, братан, уж будь уверен, сперва отрежем тебе тебя яйца и потом... Шаплин отсоединился. Выходит он и вправду наркодилер? Барыга, свалившийся общаком? Дрожа от возбуждения, он сделал еще несколько звонков. Всякий раз ограничивался лишь парой слов. Телефон жоком ему руки. Казалось, самого голоса способен выдать его местонахождение. Каких-то как акцентов он не услышал. Азиатский, магрибский, африканский, славянский. Несколько раз ему просто отвечали на чужом языке. Он не поднимал слов, но без них все было ясно. Но, но задолжал всем иностранцам в Париже. Мало было своих врагов. Как объявился регион новых, мобильно разрядился. Оставалось позвонить лишь по одному номеру. Он решился воспользоваться стационарным телефоном, и этот номер оказался засекреченным. Он подхватил ноутбук и сел с ним на кровать. Взял трубку и набрал последний номер в списке. Акцент сербский или что-то в этом роде. Но голос звучал спокойно. Шаплен назвался. Мужчина тихо рассмеялся. «Юсеф так и знал, что еще всплывешь. Юсеф, я ему передам, что объявился. Тут он обрадуется». Чтобы выведать побольше, Шаплен решился на провокацию. — Не уверен, что тоже буду рад его видеть. — Ты рехнулся, придурок, — хмыкнул Словенин. — Ты свалил с нашими бабками, засранец. Голос звучал почти игриво. Этот насмешливый гнев был хуже любых оскорблений. Шаплен постучался лишь в дверь прихожей, а настоящий ад ждал его на следующем этапе. — У Юсефа. — Давай подваливай сегодня к восьми. Куда? — Не нарывайся, но, но шутки кончены. Еще одна провокация, лишь бы протянуть время. Нет у мне ваших денег. Забей на бабки, верни нам хотя бы наше добро, а там погляди. Шаплен бросил трубку и рухнул на кровать. Он уставился на сверкающую арматуру, поддерживающую стеклянную крышу. — Так и есть он наркодилер. Добро, наркота или что-то еще... Потолочная вязь представляла самовоплощением собственной безысходной участи. Ему не выбраться. Лабиринт личности его доконает. Хотите поговорить об этом? Нет. Почему? Слюны уж не хватает распространяться на эту тему. Психиатр из ОКАМО, отделение консультации амбулаторного медицинского обслуживания, молча рассматривала подживающие раны на руках Анаисы. Несмотря на молодость, докторша наверняка всякого навидалось. Не надо быть Зигмундом Фрейда, чтобы понять. В тюрьме тело — последняя возможности самоурожения. Будете продолжать в том же духе, не хватит и крови. — Спасибо, доктор. Вообще-то я обратилась к вам за поддержкой. с не зашла до улыбки. Садитесь. Она из сил и взглянула на собеседницу. Чуть постарше ее самой. Улыбчивая блондинка с мягкими чертами, неожиданными в этом замкнутом мирке, где лицо каждой женщины хранит отпечаток сурового прошлого. Золотистые глаза, высокие скулы, тонкий прямой носик. Густые брови придавали ей выражение силы и нежности. Маленький рот, при виде которого любого мужика кидает в дрожь. Она искальнула дурацкая мысль. Подлая слишком мачо. Что забыла такая красотка в этой сраной тюряге? Могла бы стать моделью или актрисой? С некоторым опозданием она осознала всю глупость своих размышлений. — Вы сами напросились на консультацию. О чем вы хотели поговорить? Она не ответила. Они сидели в небольшом отсеке, левая застекленная стена которого выходила в приемную окаму. Со стеклом шумно толпились зечки в трениках, легенсах и толстых свитрах. — Вопя... Стена и кряхтя держались животы, головы, руки, ноги. Настоящая распродажи, боли с торгов. — Слушаю вас, — настаивала психиатр. — Что вас тревожит? После обеда Анаис хотела бы вернуться в библиотеку, но ей не позволили. Все, чего она добивалась, — от разрешения сделать один звонок. Позвонила Солина, но попала на голосовую почту. По возвращении в камеру у нее даже не нашлось сил заглянуть в книге Альбертина Саразан, Взятой в библиотеке. Вот тогда ты -то ее осенила. Счастливая, отчаянная мысль попроситься к психиатру. Ее не стали слушать. Она показала свои руки. Ее немедленно направили на консультацию. — Я из полиции, — заговорила Раиса. — Вам, должно быть, сообщили. — Да, я прочла ваше дело. Я замешана в одном расследовании, по меньшей мере запутанном, без ведома моего руководства. — Говоришь о том, что это место не самое подходящее для офицера судебной полиции, и я испытываю беспокойство?» Она едва не расхоталась, потом в порыве откровенности призналась. — Я боюсь. — Чего? — Не знаю. Я ощущаю страх, смутный, необъяснимый. Здесь это в порядке вещей. Она обмотала головой, но не нашла подходящих слов. Теперь у нее стеснилось дыхание. Говоря о своих тревогах, она словно делала их более реальными — — Как вы спите? — продолжал врач. — Кажется, я вообще еще не спала. — Я дам вам успокоительный. Женщина встала и повернулась к ней спиной. Внезапно она и осознала, что ничем не стеснена, что рядом нет тюремщицы. На этом стояла сама врач. Что-нибудь предпринять пришло ей в голову. Но что? Она бредит. Психиатр обернулась, держа в руках таблетку и стаканчик с водой. Ее молодость и хрупкость располагали к доверию. «Союзница? О чем бы ее попросить?» — подумала Найс? «Что-нибудь принести в тюрьму? Мобильный? Симку? Оружие? Она бредит. Спасибо». Она проглотила таблетку, даже не пытаясь смухлевать. Сил для борьбы не осталось. Снова взглянула на левую стену. За ней по-прежнему толпились увечные, бесформенные фигуры, мешки грязного белья с человеческими гримасами. Ее передернуло при мысли об их больных внутренностях, испорченных и работающих вонючих организмах. Анаис подумала о будущем, которого у этих существ уже не осталось, будущем, понемногу превращавшимся в нереализованное прошлое. Такова тюрьма, условное наклонение, которое никогда не переходит в изъявительный и возменяет злое похмелье, горечь, хронические поносы. За столом психиатр заполнял какой-то формуляр. «Что это?» «Запрос о вашем переводе». «Меня... Меня отправят к психам?» Та усмехнулась. «До этого еще не дошло. Тогда о чем речь?» «Я прошу начальника поместить вас под усиленный надзор». «Это звоните поблажкой, пока это единственный способ вас защитить». Она знала, что такое усиленный надзор. «Переводы из одной камеры в другую, бесконечные обыски» постоянное наблюдение она будет защищена от других но сама лишится всякой свободы действий она и свернула свои четыре стены она добилась одного удвоенного заключения гидаис откуда такое имя от гедонизма это моя философия карпедием лови день латинский надо пользоваться каждым днем каждым мгновением шаплен взглянул на миниатюрную брюнетку с острым личиком Легкие, кудрявые, почти курчавые волосы, высоко взбиты, темные глаза на выкате. Под ними залегли тени, похожие на синяки. Толстые сиреневые губы напоминают моллюсков. Да уж, красавицей назовешь. Это была его пятая встреча. Название «Питкерн» вполне себя оправдало. Бар походил на притон моряков в забытом богом порту. Приглушенный свет... Каменные своды, столики, отгорожены льняными занавесями, образующими кабинки, в которых повторились те же сцены, те же надежды, та же болтовня. шаплену это напинало исповедальню: Или кабинку для голосования. В общем, нагодились об определении. Согласен, снова заговорил он, стараясь не отвлекаться. Но пользоваться каждым днем, значит, также рассчитывать, что их будет много. Я за долгосрочные отношения. Гедонис приподняла брови. Ее глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Она уткнулась носом в коктейль. Мясистые губы жадно присосались к соломинке, словно надеясь вытянуть оттуда новые темы для разговора. Шаплен, изображавший солидного мужчину, ищущего продолжительных отношений, наставил. — Мне сорок шесть лет, я уже не в том возрасте, чтобы завязывать короткие интрижки. «Вау — Вау! — усмехнулась она. — А я-то думал, таких больше не делают. При они посмеялись. — А откуда ваше имя? Но — Но-но. «Меня зовут Арно. Поняли, в чем прикол?» -ш -ш -ш, Она приложила палец к губам. «Никаких настоящих имен». Они снова засмеялись, уже не так принужденно. Шаплен был удивлен. В его представлении датинг скорее входил на отделение скорой помощи или кризисный штаб. Последняя остановка перед самоубийством. В действительности это мало чем отличалось от коктейльной вечеринки в любом другом баре. Музыка, выпивка, шум голосов... Единственная изюминка — тибетский колокол. Идея у строительницы США, чтобы напоминать, что семь минут, выделенные каждой паре, истекли. Гедонис сменила тональность. Оставив попытки казаться оригинальной, сбалмошной решительной, она заговорила о себе. Тридцать семь лет, аудитор. В и Сюр-Оршунью трехкомнатная квартира, купленная в рассрочку. Детей Нет. Её единственной большой любовью был женатый мужчина, который так и не расстался с женой. Ничто не ново под луной. Уже четыре года она одна из тоской думает о приближении рокового сорокалетнего рубежа. Ее откровенность удивила шаплен. По идее, здесь все стараются спустить пыль в глаза. Гедониз предпочла исповедальню. — К черту кабинку для голосования! — прозвонил колокол. Он встал и доброжелательно улыбнулся с получив ответ гримасу. До нее вдруг дошло, в чем ее ошибка. Она пришла сюда, чтобы обольщать, а вместо этого вывернула перед ним свою душу. Следующее. Саша выбрала классический вариант. Дамы оставались на месте. Кавалеры меняли места, переходя за столик справа. Он уселся перед полной брюнеткой, не пожалевший чтобы предстать во всем блеске. Густо напудренное лицо резко выделялось на фоне взбитых и покрытых лаком волос. Под просторные темные блузы явно из атласа тонули все выплости и округлости. Пухлые ручки, тоже очень белые, порхали, как голубки, вылетающие из волшебного плаща. — Меня зовут Но-Но, — начал он с мест в карьер. — По-моему, эти их ники дурацкая выдумка, — Шаплен улыбнулся, — еще одна оригиналка а ваш ник спокойно поинтересовался он вахина от титянского вахина женщина она прыснула говорю вам эти ники такая глупость завязался разговор со всеми его обязательными поворотами а от заигрывания они перешли к стадии ольщиню вахина постаралась выставить все в лучшем виде как в прямом так и в переносном смысле в отблесках свече она принимала заученные позы и отпускала пошлые афоризмы, напуская на себя таинственность. Но нотель перевождал продолжение Он знал, что очень скоро она скатится к печальному эпилогу, к выдержанной Ноте, на которой будет спрашивать себя, как и почему она дошла до этой гонки со временем. Несколько минут, чтобы соблазнить незнакомца. Больше всего Шаплена поражало глубокое сходство между этими женщинами. Тот же социальный статус, та же профессиональная состоятельность, тот же провал в личной жизни, да и делятся они почти одинаково. Он задавал себе только один вопрос: зачем но, но приходил сюда несколько месяцев назад? Какая может быть связь между этими вполне заурядными девицами из клуба знакомств и расследованием преступлений незаурядного убийцы, одержимого греческой мифологией? А вы? Простите. Он потерял нить разговора. «Вы любите фантазию?» «Фантазию? В чем? В жизни вообще?» Шаплен представил, как он стоит в душевой ночлежке, глядя на гангренозного бродягу. Как отплясывает вокруг повозки с психами или изучает собственные автопортреты, держа на мушке женщину-рентгенолога. «Да, скажем так, в некотором смысле я за фантазию». «Какое совпадение!» Сказала женщина, я тоже, как войду в раж, поберегитесь. Шаплен вымощно улыбнулся. Старание Вахина показаться забавной, и оригинальной, догоняли на него тоску. На самом деле, здесь ему нравилась только одна женщина. Саша, собственно, песоми. Мускулистая метиска, с пышной грудью и странными зелеными глазами. Он ответил на нее, поглядывал, но она никак не реагировала. Зазвонил колокол. Шаплен встал. Похоже, у Ахина захватили врасплох, не дав перейти к дурщи части. Все претендентки обожали говорить о себе. Этого вполне устраивало, не надо было импровизировать на тему ноно. -но. Он пересел за следующий столик, и тут же понял, что уже встречался с сидевшей перед ним женщиной. Он ее не узнавал, но в ее взгляде вспыхнул огонек. Всего лишь на миг, словно искра, которая тут же погасла, как задутая свеча. Шаплен... Не стал ходить вокруг до около. — Добрый вечер. Мы ведь знакомы. Женщина опустила глаза на свой бокал. Он был пуст. С махом руки она подзвала официанта, который тут же принес ей новый коктейль. Все это заняли несколько секунд. — Так мы знакомы или нет? — повторила. — Вот и отстой, что здесь нельзя курить, — пропомотала она. Он перегнулся через освещенный свечами столик. Все оттонуло в полумраке, мерцающим и подвижно, условно морская качка. Он ждал ее ответа. Наконец, она стрельнула в него глазами. Не думаю. Ее враждебное свидетельство об обратном, но он не стал настаивать. Надо соблюдать правила игры, как и с другими женщинами. Проходите одновременно вести это синтепендальное собеседование. Как вас зовут? Лулу -лу, 78 восемь. Он едва не рассмеялся. Она кивнула. Правда забавно. А что это значит? 78 год моего рождения, раснула отпила. Ее щеки прозовели. «Можно сказать, что я играю в открытую, не так ли? А Лулу?» «Лулу — это моя тайна. Как бы там ни было, зовут меня не Юсьены». Она нервно рассмеялась на японский манер, прикрыв рот ладонью. Крошечная женщина с детскими плечиками. Рыжие волосы спадали вдоль ее висков, словно золоченный оклад икон. Узкое лицо освещали радужки, тоже казавшиеся рыжими. Глаза, подчокнутые линии бровей, были хороши, но не вязались со всем остальным. Длинноватый нос, слишком тонкие губы придавали ее облику суровость, сухость, исключавшей самомыслях красоте. На ней не было никаких украшений. Судя по одежде, она и не подумала принарядиться. Каждая мелочь свидетельствовала о том, что она пришла сюда, скрипя сердце. — Это мой ник в интернете, — добавила она, словно извиняясь. — Я столько им пользовался, он почти стал моим настоящим именем. Она говорила, как охотник, утомленный джунглями и сидением в засаде. Он отметил, что его ник она не спросила, потому что она знала его и так. Он зашел издалека. — Чего вы ждете от таких вот свиданий? неатюрная женщина бросила на него короткий взгляд из-под тишка, словно говоря. — А то ты сам не знаешь, — затем назидательно проговорила. — Шанс! Счастливой случайности, везение, в котором отказывает мне жизнь. Чтобы скрыть смущение, она пустилась в общее рассуждение. Ее видение любви, взаимности, совместной жизни Шаплен покорно поддакивал. Они уже начали обсуждать эту тему, как нечто абстрактное, не имеющее к ним никакого отношения. лу, -Лу 78 расслабился. Она крутила бокал в руках, следя за кругами на поверхности коктейля. Первое впечатление, что они уже когда-то встречались, рассеялось. И все же время от времени случайный взгляд или интонации возрождали ощущение дежавю. Тогда он замечал мелькавший во глазах гнев их ни странно, страх. Их время почти истекло. Разговор уже не интересовал Шаплена. Он задумал выйти за этой женщиной на улицу и расспросить об их общем прошлом. В «Наши дни», — заключила она, — Быть не замужем — это болезнь. Так было всегда, разве нет? В любом случае здесь от этого не излечишься. Спасибо за поддержку. Кончай придуриваться. андруджи пожалела, что обратилась к маты. Вы так не думаете? Никто так не думает. Можем перейти на «ты», если хотите. Она все крутила бокал, в руках не сводя с него глаз, словно оракул. Пожалуй, не стоит. Какой же здесь отстой, что здесь не курит? Вы много курите, а тебе-то что? Эти слова прозвучали как пощечина. Она открыла рот, созрела, чтобы все выложить, и тут звонил колокол. Задвигались стулья, послышался смех, шелесткань, сорвалось. Узкое лицо тут же стало невозмутимым, как лик Мадонны. Шаплен бросил взгляд налево. Какой-то мужчина уже ждал своей очереди.